Эпизод 3. Волк. Капитан убойного отдела уголовного розыска Владимир Волков по прозвищу Волк не спал уже вторую ночь подряд. Сообщение о тройном убийстве в дачном поселке выдернуло его из теплых объятий жены посреди ночи и заставило мчаться черт знает куда сквозь злую ледяную метель. Прибыв на место, он узнал, что помимо трех трупов, два из которых сильно обгорели, в деле оказался еще и свидетель. Но толку от него, а точнее от нее, оказалось мало. Девушка была не в себе, и врачи запретили Волкову вести допрос до тех пор, пока она находится в таком состоянии, а потому ему пришлось довольствоваться лишь осмотром места происшествия и тел погибших. Вернуться в город ему удалось лишь под утро. Смысла ехать домой на полчаса не было, а поэтому Волков сразу же отправился в отдел. Грядущий день не сулил ничего хорошего. Узнав о тройном убийстве, произошедшем как раз в конце квартала на его участке, начальник отдела майор Зверев, как и ожидалось, не обрадовался, а потому на совещании сидел мрачнее тучи. По привычке вставив подчиненным пистонов за плохую раскрываемость, начальник отдела перешел к наиболее острым проблемам. «Волков, что там у нас с этим чертовым поселком?» Волков встал. В результате осмотра места происшествия был установлен факт гибели трех человек. Гибель одного из них имеет явно насильственную причину, что касаемо смерти других, в данный момент причину устанавливают эксперты. Также «Ладно, ладно», устало махнул рукой начальник отдела. «Рапорт я и так читал. Ты мне скажи своими словами, что думаешь по этому поводу». «Своими словами?» – Волков на секунду задумался. «С одной стороны, похоже на криминальные разборки с конкурентами». «Один из трупов удалось опознать. Это рецидивист по кличке Пряха. Трижды судимый за разбой. Предполагаю, что и остальные погибшие в прошлом – заслуженные деятели преступного мира. Но все-таки один момент мне кажется очень странным. Какой же? То, что убийцы оставили в живых девушку. Причем не просто оставили в живых, но и сообщили о том, что ей нужна помощь по телефону». Начальник отдела задумался. «Да, интересно получается». «Ладно, Волков, поручаю это дело тебе. И запомни, результат нужен быстро. Отчет о раскрываемости на носу, а у нас три жмура на руках». Волков тяжело вздохнул и сел. Перспектива заниматься этим делом, да еще и в канун Нового года, его совершенно не прельщала. Но работа есть работа. После совещания Волк вернулся к себе в кабинет и только решил еще раз перечитать все материалы по новому делу, как зазвонил телефон. Звонил эксперт-криминалист, который изучал найденные в теле одного из убитых в поселке бандитов пули. «Волк, есть новость, которая должна тебя обрадовать», — довольно вещал криминалист. «Я получил наследство миллион долларов?» — усмехнулся Волк. «Держи карман шире». «Ладно, не томи», — зевнул Волк. Пули, которые были извлечены из тела, сохранились довольно неплохо, что позволило сделать баллистическую экспертизу на предмет, из какого ствола они были выпущены. «Но в нашей базе такого ствола не нашлось, но...» Тут эксперт сделал театральную паузу. «Ты утреннюю правду читал?» «Жень, я уже сутки на ногах, и мне, поверь, нет газет!» Начал было Волк, но эксперт прервал его. «Да ты не понял. Вчера вечером произошел случай. Одна знаменитость из моделек вроде в аварию попала, прикинь? Не знаю, выпила что ли лишку или под кайфом была. Но, короче, она вылетела на лед Москва-реки» станула бы, если бы не один странный тип, который ее спас. Какое это отношение имеет к... Да подожди ты. Этот кадр, когда ее из машины вытаскивал, стекло разбил при помощи пистолета. Он стрелял, понимаешь? Нет, честно ответил Волк. Зачем стрелял? В кого? В стекло, чтобы разбить скорее. Ну короче, он там свой пистолет и посеял. Нашли его в салоне автомобиля, который уже подняли со дна. Так вот... Пистолетик этот оказался не какой-нибудь травматический, а самый что ни на есть настоящий ГЛОК-17. И знаешь что? Я провел экспертизу. Именно из этой пушки вчера зажмурили того бандюка из поселка. Волков выпрямился в кресле, сон как рукой сняло. Этого спасителя задержали? Не успели. Целился наш герой из больнички. Даже БПСника одного нокаутировал по дороге. «Врачи глянутся и божатся, что он вроде как только что вот при смерти был, от переохлаждения, а вдруг раз и исчез». «А, а это? Кого он спас? Что с ней? Где она?» «Ее тоже в больничку отвезли». «Она хоть не убежала?» «Ну, про нее я ничего такого не слышал». «Адрес больницы!» — эксперт продиктовал. Волков записал координаты в блокнот, упаковал документы по делу в сейф, затем схватил куртку и выскочил из кабинета.